Одежда. Никогда не думал, что в России так много красивых женщин! воскликнул мой приятель Джо, вернувшись из Москвы. И они прекрасно одеты! поддержала его жена. Легенда, это очень популярна в Америке: Россия переполнена красотками. Не знаю, действительно ли наши девушки красивее американок, но вот что одеваются они с большим вкусом это факт. Моя французская коллега Андре Мишель воскликнула, расширив глаза. У американок не просто не недостает вкуса, они чудовищно безвкусны. Мишель настроена к американцам скептически. Я с симпатией. Но тут мне очень трудно с ней спорить. Вкус здесь, кажется, не просто отсутствует. Но его присутствие считается скорее дурным тоном, во всяком случае у молодых образованных женщин. часть это объясняется сильным влиянием феминизма. Но есть и другие объяснения. Бриджит Макдана, человек театра, как раз любит одеваться красиво и со вкусом, в отличие от многих своих соотечественниц. Тем не менее, она их не осуждает. Я знаю, что в Европе бытует представление, что у американок нет вкуса. Это неверно. Просто у них свой стиль. Ну что ж, попробуем разобраться. Прежде всего, по моим наблюдениям, основных стилей не один, а как минимум два. Professional это формальный, деловой вид одежды, и casual так сказать, небрежный, неформальный. Первый предполагает строгий костюм для мужчин и женщин, пиджак и брюки у тех и у других, впрочем, изредка видела я и юбки. И костюмы, особенно блузка или рубашка, должны строго соответствовать моде сегодняшнего дня. И если, положим, в этом году модные блузки с отложным воротником поверх дамского пиджака — то уж никак невозможно, чтобы шею охватывал воротник-стойка. Как-то осенью я наблюдала разъезд участников одной из бизнес-конференций, проходившей в престижном хаят-отеле в Нью-Йорке. Все они выглядели как близнецы, братья и сестры в одинаковых черных длинных пальто с накинутыми поверх шарфами. Такое следование моде и стилю профессионал, однако, свойственно преимущественно людям из мира бизнеса. В кругах академических, то есть среди университетских преподавателей и ученых, принят уже менее формальный стиль. Хотя и здесь на торжественные собрания, вроде выпускного вечера, тоже одеваются достаточно строго. Но это на работе. В ней ее принят стиль «кэжуэл». «Главный критерий для нас в одежде — это удобство», объясняла мне американский стиль Бриджит. Впрочем, здесь тоже нет большого разнообразия. Джинсы — Майки с коротким или длинным рукавом, а зимой хлопчато-бумажные толстовки с начесом. Если уж очень холодно, то вязаные шерстяные свитера. Во всем небрежность. Бесформенный верх, бесформенный низ, штаны с потертыми коленями. Норма. У молодежи к этому добавляется еще и некоторая нарочитость: драные джинсы, широченные штаны с низкоопущенной проймой, длиннющие рукава, Все это как бы иллюстрирует общий принцип, что нам до ваших условностей. Нам так удобно. Как-то мы с Мишель шли по Стрейд-стрит, главной улице Чикаго. Вдруг она толкнула меня в бок. Посмотри-ка налево. Нам навстречу шла хорошо одета, красиво причесанная леди. Ее белокурые волосы лежали волнами на чёрном лисьем воротнике, украшавшем длинное шерстяное пальто. А на ногах были... Разношенные кроссовки. Сейчас придёт к себе в офис и наденет лодочки на каблуках. На нас же, случайных прохожих, ей наплевать. Если б такое чучело появилось на улицах Парижа, и хидно начала Мишель. Впрочем, что я говорю? Ни одна француженка не могла бы себе этого позволить. Здесь же это не исключение, а правило. В кроссовках можно увидеть даму и в меховом манто, и в элегантном костюме. Часто приглашая вас в гости, хозяева специально говорят, «Только, пожалуйста, оденьтесь в Это означает «Расслабьтесь, не стесняйте себя одеждой». И в этом есть своя разумная философия. Отдохните от условности деловой жизни, освободите себя для вольных движений, откажитесь от всего, что вам мешает быть самим собой. Это приятно, с одной стороны. А с другой существует все таки Этика одежды, выработанная веками. Пропагандируемая кутюрье всего мира, журналами мод. Нарушение ее режет глаз, раздражает. Многие девушки в России сегодня даже в самой далекой глубинке уже знают, что надо надеть, чтобы выглядеть стройнее, современней. Моя студентка из МГУ, побывавшая в Америке, рассказывала, «Я из небогатой семьи, но привыкла одеваться в дорогое и качественное». Хотя для этого маме приходилось много работать, а мне экономить на всем. Меня потрясло, как одеваются мои ровесницы, студентки, аспирантки. Носят в университете такое, что я не надела бы и на дачу. А в Мичиганском университете моим соседом был аспирант из Петербурга. Его хорошенькая жена жаловалась мне. «Зачем я привезла сюда свои наряды, модные туфли? Попробуй, приди в них на любую вечеринку. Чувствуешь себя попугаем. Джинсы, майки, кроссовки». Вот и все, что здесь носят. Вся эта небрежность в одежде относится преимущественно к молодым и очень молодым. Обычно, чем старше женщина, тем она элегантнее. Пятидесяти-шестидесятилетние не одобряют своих дочек и внучек за их стиль. Во всяком случае, я не расслышала препирательства по этому поводу. Например, в ток-шоу знаменитой Опры Уинфри шла передача о конфликтах между девочками-подростками и их матерями. Посмотрите на нее, эти драные джинсы, этот мешок вместо блузки, эти ужасные гриндеры, — говорила страдая мать. Ее пятнадцатилетняя дочь, сидевшая до того с благожелательным видом, аж подскочила на стуле. А вы знаете, что она мне предлагает? Шелковую блузку с узкой юбкой, о Конечно, это вполне можно было бы понять, но тут речь немного о другом. Молодые как будто нарочно бросают вызов старшим. Не хотим красиво одеваться, не собираемся следить за своей внешностью. Я еще вернусь к этой тенденции в главе, посвященной феминизму. Тут я хочу сделать одно очень существенное уточнение. Я говорю о своих впечатлениях, весьма усредненных, о том, что бросается в глаза». Кроме двух упомянутых стилей (professional и casual) есть еще и третий – dress-up style, то есть нарядный. В нарядных туалетах можно увидеть публику в театрах, концертных залах, на вернисажах. Правда, не удержусь от злословия, и тут иногда бывает заметна привычка американок ходить обычно в джинсах или в брюках. На некоторых женщинах, с их манерой широко размахивать руками и двигаться спортивным шагом, даже самые изящные платья сидят немного нескладно. Зачастую американки лишены необходимой для таких нарядов женственности. Кстати, всевозможной женской одежды американки покупают много. Из магазина они уносят обычно не одну-две, а целый ворох платьев, блузок, шарфов, бижутерии. При этом, взглянув на хорошо одетую женщину, легко определить, в каком магазине она одевается. Однако, как известно, сама по себе купленная вещь погода не делает. Для этого нужен еще и вкус. А вот он, как говорит Андре, оставляет желать лучшего. Много раз я с трудом сдерживала улыбку, наблюдая за тем, как пытаются принарядиться американские студентки. На одной из своих лекций я рассказывала им, как тщательно следят за своей внешностью молодые россиянки. На другой день некоторые пришли не в обычной форме – джинсы и майка, а, как им очевидно, казалось, очень нарядными. На одной было черное шелковое платье, воздушный шарфик вокруг шеи, беленькие носочки и здоровенные бутсы. На другой – прозрачное платье в модном стиле нижнего белья – а сверху индейская блуза из пестрого хлопка и деревянные бусы. Еще раз уточняю, я говорю о некой тенденции, часто отмечаемой не только русскими, но и многими европейцами. Конечно, на улицах крупных городов всегда увидишь несколько женщин весьма элегантных. Лично я знаю американок, умеющих одеваться со вкусом. Но, как говорит Марк Лернер, Личные свойства индивида одно, а общекультурные тенденции совсем другое.